наконец он отвел ее руки от лица и обвил ими свою шею наступило молчание оба они плакали но вот нел улыбнулась ему и тихим мягким голосом сказала что никуда не уйдет и останется его другом до тех пор пока господь позволит им быть вместе он радостно захлопал в ладоши повторяя спасибо спасибо нел и когда она попросила его молчать о том, что произошло между ними, твердо пообещал никому ничего не рассказывать. И насколько девочка знала, он исполнил свое обещание и, став с тех пор ее неизменным спутником во всех прогулках, молчаливым свидетелем ее раздумий не напоминал ни единым словом о том разговоре, который, как он чувствовал, почему-то причинил ей боль. Но сомнения все таки не покидали его, и он часто приходил к дому Нел даже темными вечерами. Не переступая порога, робко справлялся о ней, а когда ему предлагали войти, садился на низенькую скамейку у ее ног и сидел тихо-тихо до тех пор, пока за ним не прибегали из дому. С позаранку он уже появлялся у ее окошка и спрашивал, здорова ли она, и потом с утра до вечера ходил за ней по пятам, забывая товарищей, и свои игры с ними. «Верный у тебя, дружок», — сказал ей как-то кладбищенский сторож. «А как он убивался, когда у него помер старший брат?» «Старший!» «Чудно и называть так семилетнего малыша». Девочка вспомнила свой разговор с учителем и почувствовала, что правда, заключавшаяся в его словах, осеняет и этого ребенка. «С тех пор он хоть раз и развеселится, а все больше тихий, смирный», — продолжал сторож. «Бьюсь об заклад, что вы с ним уже побывали у старого колодца». «Нет», — ответила девочка, — «мне не знакома та часть церкви, я боюсь и близко туда подходить». «Пойдем со мной», — сказал он, — «я там с малых лет все знаю. Пойдем». Они сошли по узкой лестнице в подземелье и остановились под его мрачными темными сводами. «Вот это место», — сказал сторож. «Ну-ка, открой крышку да держись за меня, не то упадешь. Мне самому трудно нагибаться, годы не позволяют. То есть не годы, а ревматизм». «Как здесь темно и страшно!» — воскликнула девочка. «А ты туда посмотри», — сказал старик, показывая вниз. Девочка заглянула в колодец. «Будто могила», — сказал старик. «Да, могила», — ответила девочка. «По-моему, он только для того и был вырыт, чтобы здесь стало еще страшнее, и чтобы монахи усерднее молились Богу. Скоро его закроют наглухо, замуруют». Девочка стояла, задумчиво глядя в вглубь колодца. Посмотрим, чьей беззаботные головы покроет земля к тому времени, когда здесь будет непроглядная тьма. Замуруют его будущее весной. Весной снова запоют птицы, — думала Нел, стоя у своего окошка и не сводя глаз с заходящего солнца. Весна! Какая это... прекрасная и радостная пара